Глава 19. Подъехав к обширному участку, скрытому от посторонних глаз с высокой каменной оградой, мы медленно прокатили в гостеприимно распахнутые ворота. Экипаж приблизился к крыльцу солидного здания так близко, что, открыв дверцу, я шагнул сразу на ступеньки. Пока я осматривался, мои охранники разделились. Часть осталась дежурить собственно у экипажа, Пара человек отправилась в обход особняка. Остальные ожидали, когда я войду внутрь, чтобы последовать за мной. Посланник, передавший мне записку от английского дипломата, уже поджидал меня у двери. На листе бумаги, который я тщательно изучил во время поездки, было всего несколько фраз, общий смысл которых сводился к одному «Граф даром принимает важных гостей», с которыми я непременно должен познакомиться. По каким таким причинам нельзя это сделать официально, представив таинственных гостей во время визита во дворец, я не очень понял. Но эти очередные загадки меня настораживали. Хотелось сейчас мне одного – побыстрее вернуться к себе, чтобы немного отойти от тяжелых событий этого дня. Да и необходимо было заняться делами связанными со смертью императора. Поэтому, решив не задерживаться здесь дольше необходимого, я взбежал по ступеням и решительно потянул на себя массивную дверь. Встретил меня низким поклоном вышкаленный лакей, проворно помог мне избавиться от тяжелой зимней шубы и произнес. «Ваше высочество, вас уже ожидают в гостиной. Позвольте проводить вас». Следуя за слугой, я с интересом осматривал интерьер резиденции английского посла Если он приложил руку к обустройству своего временного жилища, то он был человеком с тонким вкусом, предпочитающим лаконичность и даже некоторую простоту помпезной роскоши. Неприметной молчаливой тенью, скользя впереди меня, лакей распахнул двери уютной гостиной, торжественно объявил о моем приезде и шагнул в сторону, словно растворился в полумраке коридоров я же шагнул ближе к горящему камину мне навстречу из удобных кресел поднялись сам хозяин дома выглядевший как всегда безупречно и подтянуто и видимо его гость невысокий худощавый мужчина с длинноватым лицом которое обрамляла тщательно ухоженная бородка производил впечатление некоторой мягкости утонченности но вместе с тем и растерянности ваше величество Уважительно склонил голову граф Джон Джонс. «Позвольте выразить вам свои соболезнования в связи с кончиной императора. Это огромная потеря для государства». Я молча кивнул. «Эти дежурные фразы уже успели мне надоесть до зубовного скрежета». «Поменьше официоза, граф», — послышался мягкий голос гостя. «Принц в один день потерял и подругу, и отца». Меньше всего сейчас он хочет слышать протокольные фразы. Участливо взглянув на меня, мужчина продолжил. Алексей Александрович, поверьте, любая черная полоса в жизни заканчивается. И чем беспросветнее мрак сейчас, тем светлее будет следующий день. И кто знает, может именно наше знакомство откроет вам новые горизонты я настороженно смотрел на него опасаясь что это еще один приверженец горячей мужской любви иначе с чего бы ему возлагать такие надежды на продолжение нашего знакомства но мои сомнения разрешил граф даром позвольте вам представить герцога эндрю ярского являющегося средним сыном королевы великобритании а также отцом вашей будущей супруги Леди Маргарет Йоркской». Вздохнув с облегчением, я пристально всматривался в черты герцога, пытаясь найти что-то общее с портретом его дочери. Тут меня посетила неожиданная мысль. Поскольку императора, задумавшего этот брак, уже нет, то, может... Потом я с сожалением покачал головой, если в делах своей семьи Александр проявил себя недальновидным то во внешней политике его решения были прозорливыми и тщательно взвешенными. И если уж он, охваченный личной неприязнью ко мне, все же устроил эту помолвку, я во имя своей страны не имел права от нее отказаться. «Очень рад, сэр Эндрю, хотя я предполагал, что ваш визит состоится несколькими месяцами позже». Герцог возмущенно вздохнул и глянул почему-то вглубь гостиной. Так сложились обстоятельства, ваше величество, что мы были вынуждены несколько скорректировать наши планы. Надеюсь, это не вызовет вашего неудовольствия. Дело в том, что мы тут неофициально, инкогнито так сказать. Я успел только удивиться этому мы, как вдруг из дальнего конца комнаты, находящегося в полумраке, куда так обеспокоенно и поглядывал герцог во время разговора ослышался приятный женский голос. «О, Господи, папа, вы долго будете топтаться на одном месте, не решая сказать самого главного?» И на свет вышла девушка, одним своим видом сразившая меня наповал. «То, что это и была моя сговоренная невеста, я осознал. То, что она не имеет ничего общего с тем злополучным портретом, подсунутым мне Громовым, тоже...» С этим моментом я пообещал себе обязательно разобраться позже. Если это была шутка со стороны канцлера, то весьма жестокая. Если же этот обман имел какую-то определенную цель, то я должен обязательно узнать какую. Но самое главное, что поразило меня в самое сердце, юная англичанка, гордо стоящая передо мной, могла бы быть родной сестрой Даши. Та же осанка, те же тонкие черты лица, вздернутый носик, сейчас ее губы были упрямо поджаты, но я был уверен, что улыбнись, она и они окажутся такими же пухленькими и манящими. Даже ее огромные глаза отливали той же зеленью, но если у Даши это был оттенок мягкой молодой весенней травы, то у Маргарет цвет был более насыщенным, холодноватым и только волосы леди Йоркской были белокурыми, даже без легкого намека на рыжину. Внезапно я осознал, что неловкое молчание слишком затянулось, и что я, как неоттесанный деревенский чербан, пялюсь приоткрытым ртом на девушку, поспешно взяв себя в руки и, учтиво склонившись, поднес ее повелительно протянутую руку к губам. Вдруг внутри меня шевельнулась моя стихия, словно игривый, любопытный котенок. Легкий порыв воздуха потянулся к моей невесте и ощутил ответное прикосновение. Словно два урчащих зверя теплые потоки воздуха терлись друг о друга, перемешивались, осторожно пробовали друг друга на вкус. Взглянув на ошеломленное лицо Маргарет, я понял, что и она испытывает те же невероятные ощущения. Испугавшись, я шагнул назад, разорвав контакт. Дрожащим голосом произнес. — Леди Маргарет, я счастлив приветствовать вас на своей земле. К сожалению, обстановка не столь торжественна, как того хотелось бы. Девушка пристально смотрела на меня неверящим взглядом, потом гневно встряхнула головой и топнула от возмущения. «Да о чем ты? И не говори, что не почувствовал. Это... это было грандиозно!» Она обернулась к отцу. «Папа, его сила почувствовала мою, и все так смешалось, и было так странно, я хочу в этом разобраться!» Она порывисто схватила меня за руку и требовательно потянула в тот самый темный дальний угол, в котором и пряталась, ожидая моего приезда. Не в силах сопротивляться, я бросил невольный взгляд на герцога, обреченно качая головой, он мученически закатил глаза. Граф даром же упал в кресло и трясся от едва сдерживаемого беззвучного хохота. Усадив меня на маленький диванчик, Маргарет уставилась на меня. Я также пристально смотрел на нее, по-прежнему находя массу черт, что роднили ее облик с Дашинами. Наконец моя невеста возмущенно спросила. — Может, ты соизволишь объяснить хоть что-то? Я, оторопев, вопросительно посмотрел в ее пылающие глаза. Во-первых то это было как ты так сделал что наша сила соприкоснулась а во-вторых почему ты так на меня смотришь у меня грязь на лице или волосы не в порядке или моя внешность тебя разочаровала начиная закипать девушка сыпала вопросами не давая мне вставить ни слова подожди попытался я остановить этот словесный ураган давай по порядку и начнем с конца а то ты меня похоже скоро стукнешь Сам не заметив как, но я тоже перешел на простое общение с ней, откинув все правила приличия и хорошего тона. Как ни странно, казалось, что так и должно быть. «Твоя внешность превосходит все мои тайные мечты и желания». Я поежился, вспомнив тот образ, что стоял передо мной все это время. «Ты прекрасно выглядишь». Но есть причина, по которой я так невежливо на тебя пялился. Собравшись с духом, я решил не скрывать от Маргарет главного. Ты должна знать, что у меня есть любимая девушка. Была. Горько сглотнув, поправил я. Ее убили. Англичанка, вскинувшись, была возмущенно осела, потрясенно глядя на меня. Я же продолжил, сдерживая слезы. Говорить о Даше было мучительно, больно, но вместе с тем, с каждым словом становилось чуть легче. «Да, ее жестоко убил мой брат, наследник престола. Я не успел предотвратить это все. Это долгая история. Если ты захочешь потом, я смогу рассказать все подробнее. Но дело не в этом, а в том, что вы с ней невероятно похожи. Маргарет подозрительно прищурилась». Я понимал, что ни одной девушке не будет приятно сравнение с другой, но остановиться уже не мог. Ваши глаза, черты лица, фигуры, как будто вы родные сестры, только цвет волос. Она была рыжей, прекрасного огненного оттенка, и когда ты появилась так неожиданно из темноты, мне на миг показалось... Я приоткрыл глаза от боли что Даша каким-то чудесным образом ожила, что она вернулась, что она не потеряна для меня безвозвратно. Я замолчал, силясь утихомирить очередной взрыв горя, накрывший меня. Вместе со мной молчала и Маргарет. Покосившись на серван, стоявший неподалеку, она внимательно всматривалась в свое отражение в зеркальной стенке с каким-то странным выражением лица. Потом она повернулась ко мне и настойчиво спросила, Ты же отомстил ему да я неопределенно покачал головой потом нехотя ответил я передал его правосудию сейчас он под заключением ожидает суда но со смертью нашего отца все стало сложнее девушка вскочила замахав руками Нет-нет-нет, ты неправильно говоришь, твой брат поступил по закону. Есть в вашей империи такое право у высокорожденных отбирать жизнь у других, если ты скажешь, да я решу, что Россия и правда дикая и невежественная страна. Но это же не так! Она с надеждой всматривалась в мои глаза. Пусть он и ответит так же, как и поступил. Глядя на нее, настолько похожую на Дашу, у меня вдруг мелькнула невероятная мысль. Сначала я ее с негодованием отверг, потом все-таки задумался. В голове начал складываться сумасшедший план. Я медленно произнес. «А ты готова помочь мне в моей месте? Моя задумка потребует твоего непосредственного участия. Это может быть опасно. Ты не боишься?» Девушка высокомерно вздернула подбородок. "Я?" «Леди Маргарет Йоркская, любимая внучка английской королевы, сильный маг воздуха, я ничего не боюсь, и в случае чего могу постоять за себя». Она многозначительно взглянула на меня, словно бросая вызов. «Тогда слушай». Обговорив все детали придуманного мною плана, мы с Маргарет собрались совершить небольшой променад в одну лавку, с хозяином которого я был знаком. У него мои сестры частенько приобретали интересные украшения и детали одежды. Герцог Йоркский без каких-либо возражений отпустил дочь со мной. Как мне показалось, спорить с желаниями строптивой девчонки он просто не осмеливался. Несмотря на то, что лавка, как и все прочие, была закрыта на период траура, до хозяина мы таки достучались. Со жгучим интересом он пытался украдкой рассмотреть мою спутницу, но она надвинула глубокий капюшон так, что ее лицо полностью скрылось в его густой тени. Я придирчиво отобрал вещи, которые нужны были для реализации моего безумного плана. Еще раз все прикинув в уме, я понял, что все практически готово. Поблагодарив старичка, оказавшего нам неоценимую помощь, мы уселись в экипаж и отправились во дворец. Незаметно пробравшись в мои покои, мы стали обсуждать детали предстоящей мести — В разгаре спора я вдруг осознал, насколько нелепа ситуация, в которой мы оказались. Представительница королевского рода, без подобающего сопровождения, тайком пробирается в комнату молодого человека, где проводит много времени с ним наедине. Узнай кто-то об этом, скандала не избежать, но Маргарет пренебрежительно отмахнулась, когда я осторожно попытался поговорить с ней об этом. «Алексей, мы в любом случае уже обручены, и наша свадьба дело лишь времени», заявила она безапелляционно, вогнав меня в краску. «И потом, кто, если не будущая жена, поможет тебе в таком щекотливом деле? Мне кажется, все очень разумно. Мне осталось только пожать плечами и принять все так, как оно есть. Для завершения плана мне необходима была помощь кого-то из стражей, Выйдя из комнаты, я расспросил гвардейца, стоящего на карауле у моих покоев. Полученная информация меня порадовала. Я направился к покоям Владимира, где он и находился пока под заключением. Позже тайная канцелярия должна будет принять решение, отправят ли его в тюрьму или сразу на плаху. На посту дежурило несколько воинов. Среди них я с радостью заметил того самого парнишку, что благодарил меня за спасение сестры. Отведя его в сторону, я задал несколько вопросов, волнующих меня. Внимательно посмотрев на меня, он тихо произнес. — Ваше Высочество, я вручил вам свою жизнь и честь, и сейчас вы можете не сомневаться в моей преданности. Все будет выполнено в точности, как вы сказали. Успокоенный, я отправился к себе. Осталось только дождаться наступления полной темноты. Проведя это время в разговорах с Маргарет, я отметил, что она становится для меня другом. Так легко и естественно было беседовать с ней, обсуждая любые темы, что казалось, будто мы знакомы уже много лет. И будущее вдруг показалось мне не таким ужасным. Наступил момент, когда нам уже можно было выдвигаться, я вышел из комнаты, предоставив Маргарет возможность подготовиться. Наконец и она выскользнула из комнаты, тщательно кутаясь в накидку. Во дворце царила напряженная тишина. Страшные события последних дней лишили людей возможности открыто смеяться, радоваться чему-то. Все прятались в своих комнатах, предпочитая лишний раз не высовывать носа наружу. И сейчас это было только нам на руку. Добравшись незамеченными до покоев Владимира, мы увидели Юрия, так звали того самого гвардейца. Заметив нас, он огляделся и поманил за собой. Подхватив приготовленный поднос с ужином для узника, парень открыл двери, и мы зашли внутрь. Содрогнувшись, я осмотрел комнату, которую еще долго буду видеть в кошмарах. Та самая кровать, на которой силой удерживали Дашу, вот там. У изголовья валялось истерзанное тело убитого мною дружка-наследника, а вот здесь, у самой стены, он лишил жизни мою девушку. Не сумев справиться с эмоциями, я судорожно вздохнул. Маргарет, до поры прятавшаяся за моей спиной, успокаивающе положила мне руку на плечо. Тем временем гвардеец подошел к столу, пристроив на нем поднос и окликнул хозяина комнаты. «Владимир Александрович, ваш ужин. И ваш брат желает поговорить с вами». Я выступил вперед, по-прежнему прикрывая собой Маргарет. Оказалось, Владимир лежал ничком на кровати. Медленно зашевелившись, он сполз на пол. Посидев с опущенной, безвольно болтающейся головой, он все-таки попытался встать. Это ему удалось не сразу. Сгромоздившись на стул, Он поднял взгляд на меня. Я непроизвольно отшатнулся. Казалось, на меня смотрело дикое хищное животное, заразившееся бешенством. От лопнувших сосудов его глаза казались залитыми кровью. Неопрятная щетина делала его на несколько лет старше. Одежду он явно не менял с того самого дня, когда убил Дашу. Ненависть и злоба, таившаяся в его глазах, не так пугали меня, как безумие, которое затмило все. А, пришел, прохрипел он. Любуешься, это все ты! Ты отобрал у меня все. Запрокинув голову, он страшно захохотал. На меня пахнуло застарелой, вонью, нечищенных зубов и жутким переграром. Судя по всему, в комнате он держал значительные запасы алкоголя и все это время планомерно их уничтожал. И я отобрал. «Ты пытался убить меня. Ты поднял руку на самое дорогое, что у меня было, на мою любовь. Ты убийца, и ты ответишь за все». «Думаешь, меня, наследника, отправят на плаху? Как бы не так, заплачу, веру этой семейке, да и замнут, все забудется». «Люди, может, и забудут, но есть высшие силы, и от этой кары тебе не уйти, не спрятаться, а пролитая тобой невинная кровь вопьет, требуя отмщения». Тут в комнате погас свет, Осталась гореть лишь небольшая свеча на столе. В полумраке из-за моей спины бесшумно выплыла девичья фигура. Белоснежное свободное одеяние колыхалось. На белом лице ярко выделялись огромные зеленые глаза. Огненно-рыжие волосы развевались, словно на ветру. Владимир смотрел на это видение расширяющимися от ужаса глазами. «Ты! Но откуда?» так ты осталась жива я смотрел на него с беспристрастным лицом потом мягко спросил ты совсем рыхнулся ты с кем разговариваешь подонок он потрясенно взглянул на меня и снова словно притягиваемый магнитом его взор устремился к силуэту девушке да вот же она стоит пялиться своими зелеными глазищами ты что думаешь я идиот Тем временем девушка медленно подняла руку. Обвиняющий, указав пальцем у Владимира, тихо простонала. И «Убийца!» Владимир вскочил со стула, заметался истерически вскрикивая. «Нет! Нет тебя! Ты сдохла! Все! Нет тебя! Убирайся!» а -а -а -а -а -а!]]> Он схватил за рукав гвардейца на вытяжку стоявшего у стола. «Ты... ты же видишь ее! Скажи, ты же видишь!» Тот, глядя перед собой, отчеканил. — Никак нет, ваше высочество, тут никого нет. Может, лекаря позвать? Владимир, затряс головой, попытался отступить дальше, но запнулся о стул и упал. Тут же засучил ногами с дикими криками, пытаясь куда-то уползти, забиться в угол. Маргарет, переодевшаяся в Дашу небольшими шажочками, вытянув руки, приближалась к убийце. — Месть! — прошипела она, оскалившись. «Убийца — Убийца! Страшно надрывно закричав, он вдруг затрясся всем телом. Под ним растеклась лужа. Вокруг распространилась жуткая вонь, указывающая, что от ужаса наследник еще и обделался. Его взгляд остекленел. Пару раз его ноги дернулись, и он застыл. Выждав пару минут, Юрий подошел к Владимиру, склонившись, поморщился от вони, проверил пульс на шее. «Готов!» — негромко произнес он и перекрестился. «Ваше Высочество, вам пора уходить. Я выжду минут пять и подниму тревогу. Спасибо тебе!» Дрогнувшим голосом сказал я. «Ты многим рискуешь». «Зло должно быть наказано, Алексей Александрович». И сегодня справедливое возмездие свершилось. Собаке собачья смерть», — добавил он с отвращением, посмотрев на тело Владимира. Маргарет стянула с головы парик, который мы приобрели в той лавке, подобрала накидку, скинутую на пол, когда она вышла из-за моей спины. Взяв меня за руку, она произнесла, «Идем, Алексей, месть свершилась».